Эпиграф Александру, привет. Думаю, что действие романа с предположительным названием Фришток в потемках будет происходить в Праге. Куда же от нее деться? Посылаю тебе рекламную статью по этому туристическому поводу. Привет, жене ваш. С пивом по Праге. Первый закон простакваши гласит: Если тебе суждено скиснуть, то тебе не суждено забродить. Если серьезно рассматривать эту кисломолочную мудрость, то можно целую вечность просидеть на кухне, наблюдая за процессом ферментации. А лучше купить туристическую путевку и укатить в Прагу, чтобы лично освоить процесс брожения. Поскольку второй закон простокваши утверждает, что интереснее побродить самому, чем слушать, как булькают другие. Осмелюсь предположить, что вначале Бог создал пиво со всеми вытекающими последствиями. Черт изобрел кружку. А древние чехи построили Прагу, где все замечательным образом соединилось. То есть, глядя на пражское пивное изобилие, можно с уверенностью сказать «Бог с нами» а пересчитывая кружки, выбрать пешеходный маршрут себе по вкусу, ибо, как сказано в пивной молитве, «все бренно, и только жажда моя неизменна». Начнем со старомецкой площади. Напротив ратуши есть прелестный кабачок, откуда удобно наблюдать за астрономическими часами. Вообще-то пялится на пространство и время старинная славянская развлекуха. Но в данном случае часы на ратуше механические, а не образные. Каждый час фигурка старушки смерти звонит в колокольчик, напоминая, что ты забыл заказать себе очередную кружку пива. А над главным циферблатом открываются окошки и появляется процессия апостолов, как бы намекая, что все религиозные конфессии положительно относятся к этому напитку. И напоследок кричит «петушок», и туристы расползаются по Праге в поисках новых вкусовых ощущений. Очень поучительные часики, созданные в начале XV века. Пересекая Староместскую площадь в Крифе в Кось, в обоих случаях попадаешь на рынок сувениров. Здесь надо поторговаться, поморгать на товары народного творчества, но ни в коем случае не занимать сувенирами руки, поскольку нечем будет поддерживать стаканчик красного сухого вина. Этими стаканчиками в зимнее время подогревается всякая туристическая тропа в Праге. Между пивом Гамбринус на левом берегу Волтавы и великопоповитским козлом на правом установлена крепкая связь в виде Карлова моста. Для удобства простаков за границей этот мост сугубо пешеходный, но если вы следуете по маршруту в сопровождении дамы, то возможны всяческие отклонения. По причине множества ювелирных магазинов, возникающих на пути, а также посудных лавок и мехов... меховых бутиков, особенно их расплодилось в районе Вацловской площади, предупреждаем сразу. Надо обладать крепкими нервами и твердым мужским характером, посещая эти женские ювелирные вертепы и хрустальные садомы. Поскольку от ассортимента и качества любая ваша дама теряет человеческое обличие и превращается в в эпидемию, ибо страсть к драгоценным украшениям и люстрам дремлет во всякой даме, как желтая лихорадка в недрах Африки. Поэтому, мужчины, остерегайтесь в Ацловской площади, а для остальных после небольшой паузы сообщаем, страсть торжествует над разумом в девяносто случаях. По-моему, лучше всего посещать Прагу в канун Рождества, когда каждая дегустация оправдана предстоящими праздниками. Но главная прелесть — потребления пивных продуктов для путешественников в периодическом проветривании. Обычно в чешской пивнице доминирует определенный сорт пива. Попробовал — и перемещайся в соседнее заведение. Сравнил — и иди себе дальше. Ассортименту пива соответствует количеству заведений, а сколько в Праге пивниц, одному богу известно. Только русские туристы разочарованы. Им негде по столу постучать дохлой рыбой потому что пиво в Праге принято пить с кнедликами, а кнедлики не стучат, они колобки из теста. И здесь не стыковочка чешской кухни с готическим стилем в архитектуре, поскольку округлые формы кнедликов никак не сочетаются с собором Святого Вита или скульптурами на Карловом мосту, что, в общем-то, не одно и то же, а просто литературные фантазии. Если Париж стоит мессы, то Прага — рождественской проповеди. Помни о новогодних подарках для родственников, не возжелай жену ближнего своего и не пей пива больше пяти литров. Во всяком случае, я поразмышлял над этими постулатами, стоя под разукрашенной елкой на Вацлавской площади. Праздничные покупки в Праге лучше всего совершать подальше от центра. «Надо встать с утра пораньше и двигаться прочь от гостиницы в любом направлении, покуда выпитое по дороге пиво тебе не скомандует стоп-машина. Здесь можно зайти в артистическую лавку и накупить всяческой дребедени, на которую в обыкновенных магазинах попросту не обращаешь внимания». И, безусловно, богемского стекла, что русских матрешек стрелять не перестрелять, то есть наступают со всех прилавков, как пятая колонна, а также сервизы различной емкости и извращенного предназначения. Из понятных мне предметов только пивные кружки с забавными иллюстрациями из холостяцкой жизни, и трижды разнообразнее, чем где бы то ни было». То ли холостяцкая жизнь в Праге полнее, то ли не знаю что.